Двадцать один. Прежде чем ребята спустились в подвал, случилась драка. Эфраим обшаривал шкафчики в хижине в поисках свечей и спичек. Он ловко обогнул мертвеца, конечности которого окостенели в драматичной позе, а тело переливалось из-за плодовых мушек. Ньютон бросился к островой яме и сгреб спальные мешки. Он кинул испуганный взгляд на океан. Вода была в страшном с м я т е н и и п о р ы в ы ветра едва не сбивали Ньютона с ног. Он обежал хижину, чтобы встретиться с остальными. Эфраим распахнул двери подвала, и фанерные створки затряслись на ветру. Лопнувшая паутина тончайшим кружевом развивалась над зияющим провалом. Оттуда поднимался кисловатый запах земли. Цвет неба напоминал кровоподтек. В подвал проникла лишь слабая полоска света. Виднелись только первые покрытые пылью деревянные ступени, остальные исчезали в густом сумраке. Эфраим. Ткнул в Кента. Извини, чувак, ты с нами не пойдешь. При мысли, что его оставят снаружи одного, на лице Кента появилось потрясённое выражение, которое стремительно сменили ярость и безмолвный ужас. Вы что? Парень с м о л ь б о й протянул ладони. Вы не можете просто? Эфраим скрестил руки на груди. Ты же поступил так со скаут-мастером. Макс заметил странное напряжение в лице Эфраима. того, будто электрические разряды сотрясали. Это другое, слабо возразил Кент. Не думаю, это было умно. Эфраим вежливо зааплодировал. Очень умно. Мы не можем просто оставить его здесь, Ив. Тот обернулся к Ньютону. Хочешь тоже заболеть? Хочешь тайком сбегать посреди ночи, чтобы съесть общую еду? Простите, прошептал Кент. Эфраим приложил ладонь к уху. Что? Я тебя не слышу. Простите. На глазах Кента выступили слезы. Возьмите меня с собой, пожалуйста. Не оставляйте меня здесь. Не могу. Холодно ответил Ифраим. А что нам делать? Ив спросил Макс, указывая на шторм, который готовился обрушиться на берег. Просто оставить его? Пусть возвращается в хижину. Теперь уже не. Именно в этот момент. Кен попытался прорваться через Эфраима в подвал. Но если вчера его победа была делом случая, то сегодня он утратил все преимущества. Эфраим инстинктивно оттолкнул Кента и на миг с отвращением сморщился, словно перед ним был мешок полный к о п о ш а щ и х с я жуков. Кент растянулся на земле. Ив, да ладно тебе, произнес Ньютон. Эфраим скривил губы. Не лезь, говнюк, жирный! Кент тяжело поднялся и сделал еще одну попытку. На мгновение показалось, что Ифраим уступит, на его лице появилось мучительное выражение. Он колебался, с о п р о т и в л я т ь с я или сдаться, но гнев одержал верх. Ифраим ударил Кента кулаком в живот. Сжатые костяшки каким-то жутким образом погрузились в тело. о н о о б х в а т и л о руку, точно приветствуя Ифраима. Кент с у д о р о ж н о выдохнул. Лежи, велел ему Ифраим. Вместо этого Кен с трудом поднялся. Он выглядел бескровным существом, воставшим из могилы. Лицо приобрело мертвенно бледный оттенок, ж е р т в ы лихорадки денге. Остальные мальчишки обступили Ифраима и Кента молчаливым кольцом, тем самым кольцом, которое естественным образом возникает на школьном дворе, когда назревает драка. По телам хлестал дождь, одежда насквозь промокла. Ефраим импульсивно бросился вперед. Если бы мать увидела его сейчас, то заметила бы острый, безрассудный гнев в глазах сына, совсем такой же, как у отца. Кулаки Иифа стремительно врезались и отскакивали от тела Кента, как будто пружинили от пожелтевшей плоти. Вскоре на лбу Кента появилась шишка, нос закровоточил, а левый глаз после прямого удара грозил заплыть синяком. Кент выставил вперед руки. Его пальцы лихорадочно сжимались и разжимались, кожа слишком туго обтянувшая жесткие линии лица лопалась, точно гофрированная бумага. л и в е н ь смывал сочившуюся из ран кровь. Кулаки е ф р а и м а осыпали Кента ударами, а тот все еще пытался говорить: "Простите", повторял он, но голос заглушали раскаты грома. "Простите, простите, простите". Кулак свернул ему челюсть. Кровь фонтаном забила в неэлектризованном воздухе. Эфраим раскроил костяшки пальцев. Все это длилось целую вечность, а затем прекратилось. Взгляд у Эфраима был диким, ноздри раздувались. Можешь остаться с ним тут, сказал он ю т о н у Дело твое. Но он не спустится. Бессердечная сторона каждого из мальчишек считала, что Кент получил по заслугам. Кто заказывает музыку, тому и расплачиваться с флейтистом. Мы не можем просто оставить его. и в Эфраим повернулся к Ньютону, можем, и оставим, или я оставлю, и Макс тоже, и Шели, л наверное. Шели уже спускался в подвал, остальные стояли под проливным дождем. Над деревьями проносились молнии. Эфраим обернулся к Максу: давай, чувак, пойдем. Макс отправился следом за ним. Затем посмотрел наверх. Темные тучи с г у с т и л и с ь и как будто внезапно наступила ночь. Молния осветила подергивающиеся лица. "Иф, чувак", произнес Макс. "А мы не можем найти для него какое-нибудь безопасное место". Друзья стояли лицом к лицу, промокшие от дождя рубашки липли к телам, пульс сотрясал кожу. Что-то пробежало между ними. Едва заметная трещина, неуклюжий раскол. Неизбежный или нет, он все-таки случился, и оба это почувствовали. Хоть представляешь, Макс, насколько ты тупой? Не зуперой дверь! отозвался Макс, удерживая его взгляд. Мы вернемся. Давай, Кент. Трое мальчишек обогнули хижину. Ветер дул с такой с и л о й что все вокруг стонало. Стонали б р е в н а когда он хлестал их жесткие тела. Стонали деревья, когда порывы грозили вырвать их с корнем. даже трава с т о н а л а тонко и пронзительно от плесавшего среди стеблей ветра л и в е н ь так стегал мальчишек, что казалось, будто вот-вот покромсает их лица и руки. Ребята словно шли сквозь шквал бумажных порезов. Кенс п о т к н у л с я и всплеснул руками. Макс импульсивно потянулся к нему, но пальцы Ньютона сомкнулись на его запястье. Ньют покачал головой и одними губами произнес: «Нельзя его трогать». Кен с трудом перебрался через грязное месиво, ботинки соскальзывали, они вдруг стали ему велики, ноги в них утопали, и побрел за Ньютоном к поленице. Та была перегорожена ш т а б е л я м и шлакоблоков и окружена деревьями. Ветер здесь свирепствовал не так сильно. Оставайся тут! Ньютону пришлось кричать, чтобы его слова услышали. Кен т опустился на колени. Он слишком устал, чтобы спорить. Мальчики отогнули, укрывавший поленницу, презенты, накинули на дрожащие плечи приятеля. Из мертвых брёвен начали выползать в с т р е в о ж е н н ы е буре уховёртки, многоножки, м о к р и ц ы и оленьи клещи. Они извивались в грязи и карабкались вверх по презенту. Макс потянулся смахнуть насекомых. От одной мысли дотронуться до них все внутри переворачивалось. Но еще больше отвращения вселяло то, что они могли забраться на волосы и кожу Кента. Ньют снова схватил Макса за руку. Кент словно не возражал против неприятного соседства. Его взгляд метался от одного суетливого жука к другому. Мы скоро вернемся за тобой, произнес Ньютон. Кент повернул к нему голову. Механическое движение брошенной под дождем игрушки. Молния перечеркнула небо и к а з а л о с ь проникла в его плоть, воспламенив кости скелета. Его губы растянулись в усмешке, от которой по шее Макса побежали мурашки. Уховертка обвилась вокруг уха Кента, скользнула по его лицу и повисла тяжелой дождевой каплей на нижней губе. Кент выдохнул Макс, ужас ползущим сорняком оплел его позвоночник. У тебя там язык Кента в ы с у н у л с я между зубами, любовно обнял уховертку и втянул ее в рот, мальчик. Не сводил с приятелей взгляда.